Все читали о грустной кончине этого вельможи, происшедшей в Неаполе. Спустя два месяца после Французской революции 1830 года достопочтенный Джордж густов маркиз Стайн, граф Гонт из Гонт-Касла, пер Ирландии, Виконт, Хеллбуро, барон Пичли и Грилсби кавалер высокоблагородного ордена подвязки, испанского ордена золотого руна, русского ордена святого Николая первой степени, турецкого ордена полумесяца, первый лорд пудреной комнаты и грум черной лестницы, полковник гонского или собственного его высочества регента, полка милиции, попечитель британского музея, старший брат гильдии Святой Троицы, попечитель колледжа Уайтфраерс и доктор гражданского права, скончался после ряда ударов, вызванных, по словам газет, потрясением, каким явилось для чувствительной души Милорда падение древней французской монархии. В одной еженедельной газете появился красноречивый перечень добродетелей Маркиза, его щедрот, его талантов, его добрых дел. Его чувствительность, его приверженность славному делу бурбонов, на родство с которыми он притязал, были таковы, что он не мог пережить несчастье своих августейших родичей. Тело его похоронили в Неаполе, а сердце, то сердце, что всегда волновали чувства возвышенные и благородные, отвезли в серебряные урни в Гонт-Касл. В лице маркиза говорил мистер уэк «Бедняки и изящные искусства потеряли благодетеля и покровителя. Общество. Одно из самых блестящих своих украшений». Англия, одного из величайших патриотов и государственных деятелей, и так далее, и так далее. Его завещание долго и энергично оспаривалось, причем делались попытки заставить мадам де Беладонна вернуть знаменитый бриллиант, называвшийся «Глаз Иудея», который его светлость всегда носил на указательном пальце, и который упомянутая дама якобы сняла с этого пальца после безвременной кончины маркиза. Но его доверенный друг и слуга, месье Фич, доказал, что кольцо было подарено, упомянутой мадам де Беладонна, за два дня до смерти маркиза, точно так же, как и банковые билеты, драгоценности, неаполитанские и французские процентные бумаги и так далее, обнаруженные в секретерии его светлости и значившиеся в иске, вчинённом его наследниками этой безвинно опороченной женщине.